Часть 8. Глава 1. У политкома кавалерийского полка Коржикова вечеринка. Собрались командир полка, несколько коммунистов, два чекиста, члены Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Латыш Гайдук и Шлосберг. Со Шлосбергом его неизменная спутница, чекистка Дженни. Еще две комиссарские содержанки. Садком. Обе бывшие барышни общества. Мими Гранилова и Биби Дранцева. Всего человек 20 собралось у Коржикова в недавно занятый им и отделенной для себя квартире в казармах полка. Несмотря на жаркий июльский вечер, окна в квартире закрыты, с бульваров и сневы тяжело пахнет нечистотами. Бульвар и улица поросли через камни травою и пустынные. У подъезда дежурят два облупленных автомобиля. Один — каретка для отвоза садком, другой — открытый, для чекистов, если бы они где-либо понадобились. Над Петербургом — теплая, спокойная ночь. Нева тихо катит темные густые холодные волны и сверкает под месяцем серебряными искрами. На ней не видно пароходных огней, и темным призраком застылу Николаевского моста низкий и длинный миноносец. В домах нигде не видно света, И самые дома кажутся уснувшими вечным сном. У мостов ходит стража для осмотра прохожих, но прохожих нет. Город тих и как бы вымер. Было странно убранство квартиры Коржикова. В большом зале на стенах портреты бояр в горлатных шапках, боярынь в большом уборе, генералов в орденах и звездах, сановниках в пудренных париках. Под бронзовой люстрой, в которой электрические свечи не горят, стоит длинный стол, накрытый для ужина, и тяжелые дубовые стулья, в перемешку с креслами и стуликами, обитыми потертым голубым штофом. Тут же диван, оттаманка, смесь обстановки столовой, кабинета и залы. Все роскошно и все грязно, запылено и заплевано. Рядом рабочий кабинет Коржикова, громадный письменный стол с вывернутыми замками облупленной резьбой, покрыт безделушками богатого малахитового прибора. Но и в нем изъяны. Одной из чернильниц нет, у бронзового медведя отломана лапа. На столе немного бумаг, кипа номеров газеты «Известия», какие-то списки. Тут же тяжелое кресло, большой диван и два книжных шкафа с выбитыми стеклами и без книг. Во всей квартире, несмотря на лето, холодно, неуютно, сыро и пахнет испорченным водопроводом. Мебель точно неизлечимо больна и в тоске по своим настоящим владельцам доживает свой век. Накрытый стол заставлен винами, закусками и жарким. Но ни в убранстве его, ни в выборе блюд не видно определенного плана. Подали то, что достали, что сумелось изготовить старый повар при отсутствии многих приправ. Блюда сдвинуты как попало, жареная индейка стоит рядом с земляничным кремом, и то и другое уже тронутое, видно, что здесь не ужинали, а ели, дорвавшись до вкусной и обильной еды. Бутылки не расставлены по столу, но стоят кустиками в трех местах стола. Тут и водка-зубровка, и шампанское, и красное-французское, и донские вина. Что достали, что удалось еще реквизировать. Таковы же и гости. Их точно собрали, реквизировали со всей России и смешали в общую кучу. Они рассыпались по комнате и едят, как попало. Одни жадно обсасывая каждую косточку и шумно вздыхая, другие, робко оглядываясь, точно боясь, что отнимут. Третьи брезгливо и пренебрежительно. В голове стола на большом голубом кресле сидит сам хозяин. На нем неизменная новая блестящая черная кожаная куртка, украшенная красными и золотыми эмблемами. Она расстегнута, и из-под нее видна красная шелковая рубашка, заправленная в кожаные шаровары, за которой заткнута два револьвера. Коржиков с ними никогда не расстается. Молодое, исхудало, изможденное пороком кокаином, пьянством и развратом лицо его мрачно. Он не в духе. Он в одном из тех тяжелых настроений, когда для него нет неприступной черты. Рядом с ним, по правую руку, тоже в кресле, сидит командир коммунистического полка, Павел Голубь. Это мужчина лет сорока пяти, из старых вахмистров, лысый, толстый, кряжестый и могучий. Красное лицо его покрыто морщинами, и из них угодливо смотрят маленькие серые глаза, вечно подернутые слезою почтительности. По другую сторону, нарядный в черном ментике старой кавалерийской школы и краповых щегольских чекчирах, небрежно облокотясь на стол, сидит инспец Рахматов, пожилой кавалерийский полковник, продавшийся третьему интернационалу. Он небрежно, умеючи, посасывает шампанское из широкого фужера и большими ясными глазами оглядывает сидящего против него молодого коммуниста. Это тоже спец товарищ Николай Полежаев. Он изящно одет в новенький, хорошо пригнанный английский военный френч с нашитыми на груди красными полосами и вышитыми на рукаве красными и золотыми звездами. Это герой польской войны, восходящее светило Красной армии. Рядом с ним напряженно работает над крылом индейки осетров. Он сильно похудел, но держится прямо и влюбленными глазами смотрит на Полежаева. Это его теперешний кумир, и за него он готов идти в огонь и в воду. Остальные гости — молодые люди в рубашках-косоворотках, с красными нашивками через грудь, подпоясанных красными кушаками, в старых мундирах, в пиджаках сидят. Кто за столом, кто на диване. Они сильно выпили, им трудно сдерживаться, но они боятся хозяина и нет-нет поглядывают на него». Два красноармейца в широких, плохо пригнанных рубашках ходят на носках по гостиной и разносят чай. Мими Гранилина сидит на маленьком пуфе окна возле большой вазы с цветами и, обмахиваясь веером, смотрит снизу вверх на красивого офицера, коммуниста Ситрова. На ней шелковое с атласом и вышивками узкое и короткое платье, из-под которого видны тонкие ножки в золотистых шелковых чулках. На оттаманке лежит Биби Дранцова. Она в полном расцвете своих 24 лет. Голова с классическим профилем, с громадными, голубо-серыми, с поволокой глазами, с белым высоким лбом, матовым румянцем на щеках и темными по савдеповской моде, по плечи остриженными и завитыми волосами. Она полна благородства. Широкие плечи и сильно обнаженная полная грудь белые. Узкое платье очерчивает ее рослую фигуру с широкими бедрами и стройными полными ногами. Два года тому назад, на допросе в чрезвычайке, ее изнасиловал красавец-матрос. И с того дня она упала в какой-то душевный провал. Она забыла все прошлое — воспитание, религия, семья, все было брошено. Веселиться, есть, пить, валяться по мягким постелям с этими сильными мужчинами, пахнущими порохом и кровью, которым все можно, получать от них подарки, кольца с пятнами крови, браслетки и брошки, неизвестно откуда добытые, рыться с ними в чужих шкафах и комодах, и бесстыдно при них примерять чужое белье и платье. Все это стало ее жизнью. Полная жизнь тела искала сильных ощущений. И среди комиссарских содержанок она сделалась знаменитостью. Рядом с нею, обняв ее за талию, лишит Шлосберг. Он сильно пьян, раскис, и беби противный прикосновение его мокрых, скользких, холодных рук. Но она не смеет прогнать его. Товарищ, говорит она тихим шепотом, вы знаете товарища Полежаева? Нет, а что? Мне говорили, что он какой-то особенный коммунист. Даже к женщинам никогда не прикасался. А вам бы, поди, такого только не доставало. А что же, и правда, я думаю, хорош. Я вам его сосватаю. А товарищ Коржиков? Да ему все равно».